Уникальная автобиография женщины эпохи. Элизабет Тейлор. Жизнь, рассказанная ею самой. В памяти моего сына Майкла Джексона. Без Майкла. Этого не может быть. Это просто не могло быть, но это случилось. Майкл Джексона нет. Нет Майкла. Первые дни я не могла ни о чём думать, была только боль, всепоглощающая душевная и сердечная боль. Это просто не могло быть, но это случилось. Я, пожилая, больная женщина, настоящая развалина, у которой нет здоровой клеточки жива. а безумно талантливый еще молодой мужчина умер. Я похоронила стольких людей, которых любила, что начинаю чувствовать себя просто старой черепахой. Большой, океанской, медлительной во всем. Меня снова привели в порядок, хотя на сей раз слова врача не соответствовали действительности. Привыкший к обезболивающим организм больше не желал им подчиняться, Но если с физической болью за много-много лет я уже свыклась, то боль душевная, которую не заглушить никакими анальгетиками, была столь сильной, что не давала дышать. К руке подключена капельница, у лица висит на всякий случай кислородная маска, мигают экраны разных мониторов, показывая, что я ещё жива. Да, я жива. Я жива, а ты умер. Майкл Ты любил шуточки, но это дурацкая шутка, правда, дурацкая. Осиротить стольких людей сразу. Самое гадкое, ничего не исправишь, никакая ругань не поможет. Не могу себе представить, что тебя больше нет. Не могу. Майкл, я сегодня вспоминала твоё первое Рождество. Помнишь? Я просто ужаснулась, когда узнала, что родители никогда не устраивали вам в детстве Рождество, не клали подарки под ёлку. не предлагали загадать желание для Санта-Клауса. У свидетелей Еговы это не положено, нелепо. Я не буду осуждать чужие верования, но для меня Рождество — это даже не религиозный праздник, а праздник надежды, Рождество и день рождения. Что может быть для ребёнка лучше? Как можно лишать детей надежды, что в эту волшебную ночь сбудется заветное желание? Помнишь, когда ты уже перестал быть свидетелем Еговы? Я твёрдо заявила, что теперь никто не может помешать праздновать Рождество. Мы с помощниками ночью нарядили для тебя ёлку, натолкали под неё кучу подарков и всюду развешали гирлянды с огнями. Помнишь? Ты помнишь, какие подарки были под ёлкой? Должен помнить. Множество водяных пистолетов. Я знала о твоей страсти к этой игре в обливалки с водяными пистолетами, воздушными шариками, наполненными водой, и даже вёдрами воды. Под ёлкой лежали пистолеты и автоматы для целой компании, чтобы было весело. И ведь было. А подарок в виде слона? Что можно подарить человеку, у которого есть всё? Всё да не всё. В твоём зоопарке слона не было, а благодаря мне появился. Ларри Фортенский недоумевал. Это же обуза, слона надо кормить и обслуживать. Что взять с Ларри? Он живет по правилам, считая, что слонам не место на частных ранчо. С ним оказалось скучно. «Майкл, как же мне тебя не хватает. С тобой мы бы посмеялись над такой заботливостью моего неудачного седьмого супруга. Слона я подарила в ответ на твой подарок к моему дню рождения. Ты, как всегда, оказался выдумщиком, помнишь?» Я не устраивала пир на весь мир, были только близкие, а потому дурачиться не возбранялась. Твои руки непривычно пусты. Когда это Майкл приходил в гости, тем более на день рождения без подарка. Ну как тут не подурачиться? Я схватилась за сердце. Майкл, где мой подарок? Ты развёл руками, загадочно улыбаясь. Ну играть так и играть. Как ты не принёс мне никакую побрякушку? Неужели ты не заметил множество ювелирных магазинов по пути? О, ты не мог так поступить со мной. Я заламывала руки. словно показывая пародию на плохой театральный спектакль. Вы с помощником исчезли на некоторое время, а потом вернулись. Красивая коробочка, но явно великовата для какого-нибудь ожерелья или колечка. Какая женщина устоит? Я с любопытством разворачивала обёрточную бумагу. В коробке изящная сумочка из титана в виде слона, седло которого украшено драгоценными камнями, а ручка у сумочки янтарные бусы. Очаровательно, вполне достойно подарка Майкла Джексона. Но дома меня ждал ещё один сюрприз огромный телевизор, такой большой, в половину стены. Я поняла, что это и есть твой настоящий подарок, потому ты загадочно улыбался. Ой, как было стыдно. Тогда и возникла идея подарить в ответ живого слона на радость тебе и детям. Получилось, слон стал любимцем в твоём зоопарке. Кажется, лишь вчера ты выступал подружкой невесты у Лайзы Минелли. Помнишь, Майкл? Заметив, что женщины замешкались, а шлейф подвенечного платья Лайзы уже ползёт по проходу в церкви, и на него легко могут наступить, ты подхватил ткань и важно нёс этот шлейф в большую часть пути невесты к алтарю. Мартина Маккатчин опомнилась не скоро, а потом ещё долго не решалась отнять у тебя добычу. Лайза потом хохотала, что такой подружке как у неё не было ещё ни у кого в мире. Хорош шафер, без тебя Лайза точно осталась бы без платья. Думаю, большинство гостей не возражали, но сама невеста гордилась своим нарядом, как и всей роскошной церемонией. Тогда казалось, что это самая крепкая и счастливая пара в мире. Если честно, то несчастной была только я, особенно когда увидела фотографии. Конечно, пришлось промолчать, чтобы не подказывать остальным повод для сожаления. Но я выглядела настоящей бабулей. Майкл, как я сдала за 10 лет прошедшие со времени собственной свадьбы с Лари, где ты был моим посажённым отцом. Знаешь, какая это трагедия для женщины понять, что ты состарилась и больше похожа на собственную бабушку, чем на себя саму. Но не будем о грустном. Ни к чему тебе мои проблемы старения. Майкл, У нас было столько веселых минут, ты так добр ко всем, а ко мне особенно, добрее только к детям. Ты такой замечательный, что я просто не могу помыслить, что не услышу твой голос в трубке, твой смех, тихий и загадочный. Не увижу твою всегда чуть смущенную улыбку. Никто так не умеет делать подарки, дело не в стоимости, хотя они всегда дорогие. Вся прелесть в том, что ты умеешь точно угадать, что человеку хочется». Майкл, я схожу с ума. Разговариваю с тобой, словно ты сидишь в кресле напротив и тихонько хихикаешь, слушая мои рассуждения. В последние годы мы редко общались. Я болела, а когда было не так, ты предпочитал жить подальше от Лос-Анджелеса, но я привыкла слышать твой тихий голос в трубке и не представляю, как смогу жить без этого. Иногда хочется закричать на весь Беверли-Хиллс: "Нет!" Думаю, не мне одной. Знаешь, я обиделась на тебя всего лишь раз. Ты должен помнить тот случай. Помнишь? Чтобы выманить меня на нью-йоркский концерт в Мэдисон-сквер-гарден в честь 30-летия Джексонов в сентябре 2001 года, ты прислал в качестве приманки прелестное бриллиантовое колье, забыв упомянуть, что оно взято на прокат. Ничего страшного, я спокойно вернула бы колье, поскольку и сама часто брала драгоценности на прокат, и на концерт поехала не из-за побрякушки, а потому что поняла, для тебя много значит мое присутствие, если уж ты позаботился о том, что будет блестеть на моей шее. Когда позже от меня потребовали вернуть колье, я обомлела. Оно не столь дорогое, каких-то 200 тысяч долларов. Я вполне могла купить его себе или спокойно вернуть. Но то, как это было сделано, повергло в шок. Я прорыдала целый день. «Майкл!» Ты мог бы позвонить сам и сказать Элизабет, верни игрушку дяде, я взял её для показухи. Мог? Я бы не обиделась. Но мне позвонили твои помощники, причём не самые близкие, и не объяснили ситуацию, а почти ультимативно потребовали вернуть, словно я, воспользовавшись неразберихой, царившей после страшного 11 сентября, тайком увезла колье в Беверли-Хиллс. Пока мы тащились через всю страну с Марлоном Брандо, ты мог хотя бы в шутку поплакать, что денежки за эти побрякушки ещё не выплачены. Я знаю, что ты надеялся заплатить сам, чтобы не вешать эту сумму на меня, но у тебя не получилось. Вот на это я и обиделась. Ты не поделился проблемой, а скрыл её от меня. С друзьями так не поступают. Ты же не думаешь, что я люблю тебя за подарки. Конечно, я простила дрянного мальчишку, но не сразу. Кто надоумил тебя написать покаянное письмо? Неужели сам догадался? Вриош. Если бы не Лайза с её алым подвенечным платьем и желанием с шиком отметить годовщину свадьбы, чёрта с два ты бы кайлся перед старухой Элизабет. Что я для тебя? Запомни, мой милый, я тебе самый верный друг. А не на всех судебных заседаниях была по двум причинам. Во-первых, как всегда, болячки и госпитализация, во-вторых, меня опасно пускать туда. Я просто выцарапала бы глаза клеветникам, и тогда тебе пришлось бы сесть в тюрьму за компанию со мной, чтобы наши камеры были по соседству. Не осложнять же жизнь охране тюрьмы. Им пришлось бы три раза в день выгуливать моих собачек, без которых я даже в тюрьму не согласна, и терпеть мои капризы. Я не стала устраивать побоище в зале суда и показную истерику королевы Голливуда. Меня убедили просто сделать хлюсткие заявления в прессе, как и в 1993 году. Знаешь, я не уверена, что поступила правильно. Может, все-таки следовало, как в интервью с Опра и Уинфри, шумно вмешаться. Но что было, то было. Сделанного не вернуть. Кроме того, я для прессы, ярая защитница геев, Потому моё более активное заступничество могло навредить тебе. Воспоминания привели к новому сердечному приступу, и я вынуждена была дать слово врачам, что не буду больше плакать. Хотя когда сказала о чём, вернее о ком плач, на глазах у медсестры тоже появились слёзы, которые пришлось тайком смахивать. Но действительно стараюсь не плакать. Слезами Майкла не вернёшь, а в моей И не только в моей душе он живой, просто уехал куда-то, где очень плохая связь. Вот наладит связь, и он позвонит. Я понимаю, что это не так, что не ты. Не Монте-Клифт, не этот толстяк Брандо, не мой Ричард Бартон, уже не позвоните. Что вы оставили меня на земле, пока ещё мучатся Знаешь, это страшно, но у меня впервые мелькнуло понимание, что я не хочу выкарабкиваться зачем. Дети давно выросли, у них своя жизнь, выросли даже внуки. Я не очень радуюсь, когда навещает кто-то из прежних подруг, они все выглядят куда лучше меня, хотя раньше мне и в подмётки не годились. А у старых приятелей слишком вытягивается лицо и в глазах мелькает сожаление при виде того, в какую развалину я превратилась. Потом, конечно, следуют комплименты, листы, всё хорошее. Время над тобой не властно. Хочется спросить: "Где вы видите Лисс? Здесь только старая больная Элизабет Тейлор. Но я ещё жива". Да, жива, хотя, если честно, не очень. Но тебе я могу в этом признаться, ты не болтун и никогда меня не выдавал. Майкл, это помешательство беседовать самой с собой. Чем больше я размышляю, тем больше понимаю, что мы похожи. Просто твой путь был более интенсивным, а потому коротким. А еще ты не научился выживать. Я не один раз бывала в состоянии клинической смерти, либо когда мне не гарантировали и нескольких дней. Даже делала попытку суицида, но вот до сих пор жива. Может, просто женщины более живучие или более живучая я сама. как бы то ни было, я есть на этом свете, а тебя нет. Почему родилась наша дружба? Странный вопрос, разве не могут просто дружить мужчина и женщина, даже если их разделяют четверть века возраста. Даже умница Опра во время интервью не удержалась и спросила: "Сделал ли Майкл предложение Элизабет Тейлор? Почему предложение? Почему обязательно нужно идти под венец или становиться любовниками?" Если люди близки духовно, именно духовно, это даже больше, чем душевно. Почему, Майкл? Я уже не раз отвечала на этот вопрос, могу сотню раз повторить. Мы похожи, очень похожи. Чем? У нас просто не было детства, наше детство работа, причём Майкл не видел даже того, что успела увидеть в детстве я. Меня хотя бы до 9 лет растили как нормального ребёнка. а он уже с пяти выступал. Она с обоих говорили, что мы слишком взрослые, дети телом и взрослые душой и умом. Наверное, поэтому, получив всё, что только можно пожелать, мы снова впали в детство каждый по-своему. Банальная, всем известная истина, но это так. Карусели Неверленда, сродни моей коллекции драгоценностей, для меня это тоже игрушки. Став взрослыми, мы пытались наверстать то, что пропустили в детстве. Размышляя над нашим сходством и различиями, над причиной странной для многих дружбы, я невольно переосмыслила и свою жизнь тоже. Всегда не хватало времени, чтобы над ней задуматься. Мама бы сказала иначе. Стареешь. Неужели это и впрямь признак старости? Ничего подобного, у меня ещё многое впереди. Недавно услышала фразу, что только на краю пропасти человек понимает Что не всё хорошее может быть впереди. Это не про меня. Впервые за последние годы я встретила человека, который понял меня и которому я не буду помехой Джейсона Уинтерса. Вернее, встретились мы давно. Джейсон мой старинный поклонник и уже многолетний друг. Опра Уинфри зря переживала из-за возможности нашей с Майклом свадьбы. Мы похожи, но Майкл скорее мой сын, приёмный сын. в качестве мужа я его никогда не представляла. Муж это совсем другое, и любовник тоже. Нет, Майкл это друг. Именно так, с большой буквы. И Джейсон тоже друг. Кстати, он моложе Майкла, но совсем иной. Майкл мой друг оттуда, из детства. Хотя годится мне в сыновья, он словно олицетворяет одну половину меня, а Джейсон другую. С Джейсоном спокойно и надёжно. В качестве любовницы я уже никуда не гожусь, что за любовница в ортопедическом кресле, но побеседовать со мной ещё вполне можно и капризов тоже не занимать. Зачем я Джейсону? О, бог мой, уже вылетело несколько цистерн помоев, огромных таких, какие бывают в боевиках, с утверждениями, что Интерс охотится за моими миллионами. Идиоты. Он купил мне дом на Гаити. классное местечко, и предложил в брачном договоре отказаться от любой моей собственности, кроме мелких безделушек, которые я подарю на память. А еще он смеялся, что я его переживу и смогу произнести речь на его могиле. Это было жестоко. Пришлось кинуть в него тем, что подвернулась под руку, разбила хорошенькую статуэтку и вазу, в которую ею попала. «Джейсон», В следующий раз стой на месте, а не уворачивайся, чтобы не пришлось собирать осколки ваз. В следующий раз я встану сзади, чтобы у тебя не было возможности кинуть. Майкл, как ты думаешь, мы уживёмся с таким человеком? Мне почему-то кажется, что да. А ещё я раскрою тебе секрет, который пока знает только Уинтерс, узнал нечаянно. Я пишу записки. Да-да, вот эти самые, пишу и прячу. У Интер сказал, что когда мы вернёмся домой, написанное будет лежать в сейфе, и никто ничего не узнает. Он проследит. Джейсону можно верить. Я ему верю. Зачем пишу? Просто надо выговорить, чтобы не держать свою боль внутри, а она разрывает сердце. Если я вдруг начну твердить всё это вслух, отправят даже не в клинику ГБТ-4, а куда похуже. Во-вторых, я вдруг осознала, что моя жизнь тоже не вечна. Смешно, вот и смеёшься, Майкл. понять, что жизнь не вечно развалине, у которой от макушки до пяточек не найти ни оперированного клочка тела. Да, представь себе. Я всегда считала свои смертельные болезни недоразумением природы. А сейчас вдруг поняла, что эти недоразумения всё же способны совести меня в могилу. Это к чему? К тому, что мне пора немного задуматься, как жила и подвести кое-какие итоги. Я не жалуюсь даже на тело, которое просто сводит с ума своей хрупкостью и живоучестью одновременно. Я не жалуюсь на жизнь, хотя и она меня обижала. Я была счастлива несмотря ни на что. Я люблю эту жизнь, даже находясь на больничной кровати или в ортопедическом кресле, даже под капельницей или на операционном столе со вскрытым черепом. Бывало и такое. Я всё равно люблю её и желала бы продлить как можно дольше. Я хрупкая ваза, Мне ничего нельзя, даже моих любимых жареных цыпляток есть запретили. Значит, будем продолжать жизнь лёжа. Кстати, я неплохо смотрю с ортопедическом кресле и в постели тоже. Я живучая, я немыслимо живучая. Знаешь, пришла страшная мысль, что стоит вспомнить всю мою жизнь, и она внезапно закончится. Но даже если это так, я готова снова пережить радости и печали, счастья и горя. У меня было столько хорошего, что оно перевесит. И я все равно не собираюсь умирать, не дождетесь. Хорошо, что у меня хорошие дети и не сидят в соседней комнате в ожидании, когда я окочурюсь, чтобы поделить наследство. Они против только одного, чтобы меня похоронили рядом с Бартоном в Уэльсе. Правда, и Бартон похоронен совсем не там. Его противная вдова не выполнила последнюю волю Ричарда и будет зато проклята во всяком случае мной. Знаешь, Майкл, а может рядом с тобой? Правильно, ты же позволишь мне улечься рядышком? Я буду вести себя прилично, а охрана кладбища станет по ночам сидеть, клацая зубами от страха и слушая нашу болтовню, вернее, твои тихие смешки и мой откровенный хохот. Представляю такую картину. Решено. Если не разрешат рядом с речеро даму лягусь рядом с тобой. Извини, если это произойдёт не скоро. Я не тороплюсь. Ты же знаешь, я способна опоздать даже на собственные похороны. Эта идея завещать, чтобы гроб с моим телом доставили на церемонию с опозданием. Ох, Майкл. Шутки со смертью плохие и неприличные, но что ещё остаётся старой женщине, похоронившей стольких любимых людей? Придёт и мой черёд. Все там будем. Ещё никто на земле этого не избежал во всяком случае, я с такими не знакома. может стать первый. Нет. Вечность это, пожалуй, скучно, но с десяток лет, а потом ещё десяток, и ещё я согласна помучиться. Пришёл у интерсы сообщил, что можно ехать домой надолго ли. В госпитале за мной даже закрепили любимую палату. Жизнь продолжается, пусть и в ортопедическом кресле. Даже в нём есть свои плюсы. Никто не сможет потребовать принеси то, принеси это. Что я вру? от меня такого никто не требовал. Это всё какетство, хотя какетство для старой развалины, наверное, непозволительно. Плевать. Я не старая, всего-то. А вот не скажу, сколько, мне всегда мало лет, и не развалина. У меня столько послеоперационных швов, что они просто не дадут развалиться моему телу.